«Глава пятьдесят седьмая. Наоми». Сочинение прощального письма заняло у Наоми некоторое время, хотя в конце оно состояло всего лишь из одного предложения. Удивительно, но она чувствовала странную расслабленность во всём теле с тех пор, как захлопнула крышку ноутбука и положила компьютер в ведро. Несмотря на приближение объявленной смерти и на то обстоятельство, что она не знала, каким образом она её постигнет, Наоми не чувствовала никакого страха. Видимо, это то, что католики понимают под очистительной силой исповеди. Глубоко в душе, в самом тёмном уголке своего сознания, она всегда чувствовала, что её ждёт страшный конец, что её смерть должна быть страшной, если существует высшая инстанция, которая заботится о справедливости. И такая инстанция существовала. Эта инстанция находилась по другую сторону верёвки, и она заставила её признаться в том, что невозможно было выразить словами, заставила вытащить на свет Божий то, что было спрятано в самом дальнем уголке её сознания, заставила записать это, в мою исповедь. На уме хотела бы увидеть его пулка, который решил её судьбу, хотела бы узнать, как выглядит человек, который разоблачил её. Теперь она поняла, откуда паук узнал её самые интимные тайны и почему он хотел её смерти. Науми узнала прошлая паука о тем самом и его мотивацию. С тех пор, как он подробно ответил на её вопрос: "Кто ты?" Она понимала, почему должна быть наказана, и это понимание привело к душевному примирению. Она больше не чесалась. Её дыхание было спокойным, и она не моргнула и глазом, когда её тело содрогнулось от вибрации. Начинается, подумала она, не зная, что именно запланировал паук, чтобы покончить с ней. Она услышала негромкий скрежет, словно два мельничных жернова начали вращаться в противоположном направлении. Потом она заметила, что щель в середине пола колодца стала увеличиваться. Медленно, но неуклонно. Скорее из любопытства, чем от испуга она встала с корточек и наблюдала за тем, что происходило с полом под ее ногами. Он двигался. Обе половинки круга начали скрываться в боковых стенках шахты, подобно тому, как раздвижные двери исчезают в стене. Она с интересом установила, что зазор между обеими половинками пола теперь составлял около 30 сантиметров, и что она могла слышать, как внизу под полом бурлит вода. И если половинки пола будут исчезать в стене с такой же скоростью, как и сейчас, то не пройдет и двух минут, как пол полностью уйдет у нее из-под ног, и она упадет в воды Атлантики, находящиеся в двух с половиной метрах под ней. При этой мысли Науми улыбнулась.